Эпилог. 20 лет спустя. «Вы говорите, вам нужно раскрутить булочную?» – уточнила я. «От вас мне нужны объемы продаж, примерный доход и количество пекарен, которые вы хотите. В соответствии с этим я озвучу вам сумму работ, а после разработаю план развития». «Благодарю вас, леди Ри. Я очень бы этого хотел. Готов заплатить любые деньги». Все в городе знают, что с вашей поддержкой любое дело спорится. Клиент заискивающе улыбнулся. Он не видел моего лица. Моя контора находилась недалеко от дома, чтобы не привлекать внимания и никому не раскрывать истинную личность леди Ри. Так вышло, что с новым статусом я никак не могла найти клиентов. Никто не хотел связываться с принцессой, поэтому пришлось взять первые две буквы моей фамилии — Риатон — и стать... Таинственный леди Ри. Магия и внешность не меняла, достаточно было черного парика. Вуалетки, полностью прикрывающей верхнюю часть лица, слегка измененного грудного голоса и таинственной ауры. В общем, брала уроки мастерства, у Кайна и тот же. Пока никто не раскрыл мой секрет за два десятка лет. Сейчас правил его величество Рейгар вместе с супругой Мелисантой. Наши отношения с сестрой были дружескими, Не слишком близкими, но теплыми. Она принимала участие в политической жизни общества не меньше, чем супруг, но главное, вместе они вели Рошмад к прогрессивному будущему. Булочник быстро составил список, после чего я пригласила его прийти через неделю. Мне нужно было время, чтобы все взвесить. Когда за ним закрылась дверь, я полностью погрузилась в работу. Очнулась только в тот момент, когда в двери постучались. «Войдите!» «Опять засиживаешься допоздна», — хмыкнул муж и, прислонившись плечом к косяку, с улыбкой смотрел на меня. Я тут же встрепенулась. «Тебя никто не видел?» «Твоя секретарша выпроводила всех посетителей, кому успела дать консультацию без твоего присутствия, и ушла буквально пять минут назад, сказав, что ты заканчиваешь. Я подождал тебя, но ты так и не выходила». «Опять заработалась», — вздохнула я. «Очень интересное предстоит дело». Быстро убрав бумаги, я подошла к мужу. Лориан склонился, захватив в плен мои губы. По телу привычно побежали разряды от его близости. Я прижалась к магу смерти, отдавая всю себя, без слов говоря ему, как сильно соскучилась. Я скучала по нему каждый день. Хватало и десяти минут, чтобы мной овладевало это чувство. Мне важно было узнавать, как прошел день, насколько он устал, не заболел, ел ли что-нибудь. Я обеспокоилась о нем, но, самое главное, получала все то же самое в ответ. Лориан проявлял свою любовь не словами, а действиями, подмечая малейшие детали и сглаживая углы. «Обожаю, когда у тебя горят глаза», — сообщил муж хрипло и подхватил меня на руки. Я взвизгнула, но скорее для проформы. Меня переместили на стол и нависли сверху. Лориан спустился поцелуями меня в к губам. а затем ниже к ключице и груди. Я откинула голову назад и... «Мам!» раздалось из коридора. Одновременно не сговариваясь, мы с мужем отстранились друг от друга. Муж быстро поправил мой парик, я юркнула в кресло, пытаясь отдышаться, а супруг отвернулся к шкафу, внезапно заинтересовавшись книгами в нем. «Мам!» вновь повторился голос, и на этот раз в дверном проеме показался сын. Ему было всего восемнадцать. Красивый. с таким же оттенком волос, как у Лориана, и серыми пронзительными глазами. Криспиан окинул нас заинтересованным взглядом, удивляясь присутствию отца, а после посмотрел на меня. Он уже приручил тень своего дракона, как и я когда-то. Теперь я могла призывать ее, и пока оставалась единственной женщиной, имеющей такой дар. Кстати, у Мэл Рейгера тоже были дети, трое мальчиков. Старший был сверстником Криспиана. «У меня есть к тебе дело. Мы вновь участвуем в гонках на грифонах. Наша команда в этот раз точно должна взять верх. Но из-за прошлого глупого инцидента с использованием магической подстраховки нас не допускают к следующему соревнованию. И мы хотели... Ну, тайна. «А почему не обратился ко мне?» — вскинул брови Лориан. «Пап, если ты, как главный дознаватель королевства, попадешься на покрытие мелких шалостей сына...» «Тебе этого не простят!» — хмыкнул Криспиан. «А вот маме можно!» Лориан коротко хохотнул. Отношения с отцом он так и не наладил, а вот с Элджином и Элиной мы общались. Элджин женился десять лет назад на прекрасной девушке, и у них даже родился первенец, ровесник нашей младшей дочери Анны. Ей девять. «Мы что-нибудь придумаем, но...» — я погрозила пальцем. «Прошу тебя, будьте на этот раз осторожны!» Криспиан приложил кулак к груди, мол, честное слово, а потом скрылся из виду. Лориан подошел ко мне. «На чем мы там остановились?» Теперь я негромко рассмеялась и притянула к себе мужа. «Кто бы мог подумать, что счастье ждет меня в другом мире и со вторым шансом?» Конец книги. Читали Ольга Дианова и Максим Полтавский.